умную горилу можно было бы натренировать. Глава 17. Автоматизация производства и внедрение конвейера в литературе начала 20 века. американский инженер Фредерик Уинслоу Тейлор в книге «Принципы научного менеджмента» 1911 предложил внедрить на американских заводах научную организацию труда. В прошлом главным был человек, а в будущем главной должна стать система. По мнению Тейлора, рабочий не заинтересован работать максимально быстро, если он получает почасовую зарплату, и из-за того, что он больше устанет, и из-за того, что сделает работу быстрее и получит меньше, и из солидарности с безработными собратьями. А он не имеет права на лень, как выразился бы французский экономист и политический деятель Поль Лафарк. Это право Лафарк отстаивал в одноименном памфлете 1880 года. Знаменитый эксперимент Тейлора, работавшего независимым консультантом на компанию Bethlehem, Состоялся в 1899 году и был связан с погрузкой 40-килограммовых чугунных чушек в вагоны. Дневная выработка составляла 12,5 тонн на человека. Тейлор сначала хронометрировал движения грузчиков и немного оптимизировал их, а затем замерил максимальную скорость погрузки на коротком интервале времени, экстраполировал ее на день и получил научно норму почти в 4 раза выше. За погрузку 47,5 тонны в день он предложил зарплату на 60% больше. По Тейлору, каждый человек должен быть на своем месте. В частности, грузчик должен быть похож на быка, не только физически, но и умственно, ведь умного человека монотонная работа утомит. В «Принципах научного менеджмента» Тейлор описывает, как он манипулировал умственно отсталым рабочим чтобы тот радовался выгодности новых условий. От эксперимента Тейлора прямой путь к рекордам советского героя Алексея Стаханова, который в 1935 году выдал на гора из-за боя в 14,5 раза больше угля, чем предписывалось по норме. Его показатели были искусственно завышены. Лев Троцкий отмечал в своей книге «Преданная революция» 1936-й, что Стахановское движение не сводилось К интенсификации труда а вело к удлинению рабочего дня в так называемое нерабочее время стахановцы приводят в порядок станки и инструменты подбирают сырой материал бригадиры инструктируют свои бригады и прочее от семичасого рабочего дня остается при этом нередко только имя Согласно троцкому рабочие встретили новшество с прямой враждебностью излюбленным средством борьбы со стахановцами стали аварией и поломки механизмов. Рабочие обвинялись не только в саботаже, но и даже в убийствах стахановцев. 1937-й еще не наступил, так что не исключено, что обвинения имели под собой почву. В США никакое стахановское движение не зародилось. Пропаганда работала не столь эффективно, да и не экономических методов принуждения, как в СССР, не существовало. Мэтью Стюарт в книге «Миф о менеджменте. Разоблачение современной философии бизнеса» 2009-й развенчивает созданный Тейлором миф об успехе его эксперимента. После первого дня люди разбежались. калывать на износ за относительно небольшую надбавку никто не захотел. А затем был конвейер Генри Форда. Его предшественником стал конвейер на знаменитых чикагских бойнях. Сам Форд в книге «Моя жизнь. Мои достижения» 1922, признается, что его первый конвейер был похож на передвижные пути, которыми пользуются чикагские укладчики мяса при дроблении туш. Эптон Синклер живописал этот конвейер в романе «Джунгли», опубликованном еще в 1906 году. На бойне ежедневно пребывало по железной дороге около 10 тысяч голов крупного рогатого скота, столько же свиней и около 5 тысяч овец. По бесконечным пологим наружным мосткам бесчисленные ряды свиней терпеливо взбирались наверх шестиэтажного здания. Наверху животным давали остыть, а затем их впускали в помещение, откуда для свиней нет возврата. Здесь они проходили через все стадии обработки, необходимые для превращения их в свинину, спускаясь вниз под действием собственного веса. В цехе было установлено огромное железное колесо с крюками по краям обода. Свиньи входили в узкие проходы с двух сторон колеса. Перед колесом стоял огромный дюжий негр с голыми руками и голой грудью. В руках у него были цепи. Одним концом цепи он захватывал ногу ближайшей свиньи, другой конец закидывал на кольцо колеса. Продолжая вращаться, колесо рывком поднимало животное на воздух, В тот же миг раздавался оглушительный визг С вершины колеса свинью подхватывала двигавшаяся по канату тележка. Тем временем колесо вздергивало другую свинью, за нею третью и четвертую, пока не получался двойной ряд подвешенных за ногу свиней, отчаянно бьющихся и визжащих. Пронзительный визг смешивался с глухими воплями, хрюканье, с предсмертными стонами. Рабочие быстрым ударом перерезали им глотки. Свинья за свиньей, истекая кровью, испускала предсмертный визг затем, продолжая свой путь, исчезала в чане с кипящей водой. Тушу свиньи особым механизмом извлекали из чана, а затем она проваливалась в следующий этаж, пройдя по дороге через удивительную машину с бесчисленными скрипками, которые автоматически приспособлялись к размерам и форме животного, так что по выходе туша была почти совершенно очищена от щетины. Затем кран ее снова подхватывал и подавал на подвесную тележку, которая катилась между двумя рядами рабочих. Каждый рабочий, когда туша скользила мимо него, проделывал над ней всего лишь одну операцию. Один скоблил ногу с наружной стороны, другой — с внутренней. Один быстрым ударом ножа перерезал горло, другой двумя быстрыми ударами отделял голову, и она падала на пол, исчезая затем в люке. Один вспарывал брюхо, другой обнажал кишки, третий перепиливал грудную кость, четвертый отрезал внутренности, пятый ванимал их, и они тоже проваливались сквозь люк в полу. Одни рабочие скоблили бока, другие спину, третьи скребли, и чистили и мыли тушу внутри. Вереница раскачивающихся свиных туш растянулась ярдов на сто в длину. Под конец этого путешествия на туши не оставалось такого места, по которому не прошлись бы несколько раз, затем ее увозили и в течение суток выдерживали в холодильнике. Одной свиньей занимались несколько сотен человек, работавшие так, словно за ними, гнались черти. В других цехах рабочие разделывали туши, поступающие из холодильника. Сперва туши поступали к развальщикам, за развальщиками шли рубщики, богатыри с остальными мускулами, у каждого из них было по двое подручных, которые подтаскивали половинки туши и держали их, пока рубщик рубил, а потом поворачивали каждый кусок так, чтобы его снова можно было разрубить. Рубщик наносил лишь один удар, очень точный, и через зиявшие в полу люки вниз летели, в одно помещение окорока, в другое грудинка, в третье – боковины. Поначалу главному герою романа, литовскому эмигранту юргису гиганту удается устроиться на самую тяжелую и высокооплачиваемую работу в убойный цех. Поначалу он способен задавать непосильный темп для работающих рядом. Но, к сожалению, для семьи Юргеса, владельцам чикагских боин, не было дела до сохранения физической формы своих работников. Выдохнутся одни, наймут других. юргис понемногу сдает и начинает спиваться. Неурядицы преследуют и других членов семьи. Они один за другим теряют работу, ибо новички не соблюдают неписанных правил джунглей, среди которых, например, такое – женщина не должна отказывать в сексуальных услугах боссу. Сначала нечем платить за уголь, затем неподъемными оказываются и выплаты по ипотеке. Семья гибнет. Заводы Форда – это большой прогресс по сравнению с чикагскими бойнями, и в отношении к рабочей силе тоже. Рабочие не бедствовали. Генри Форд на своем предприятии еще в 1914 году увеличил зарплату рабочих с 0,034 доллара за восьмичасовую смену до пяти В год выходило примерно 1250 долларов, около 25 тысяч в современных ценах. Знаменитая модель Т стоила 360 долларов, что позволяло простому рабочему Форда менять машину ежегодно.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 15 минут на ланч, 3 минуты на туалет. Поднимай, заверни гайку, завинти болт в шпонку. поднимай, заверни гайку, завинти болт в ганишпонку. Поднимай, заверни гайку, завинти болт в ганишпонку, и повторяй эти монотонные быстрые операции до тех пор, покуда не отдашь все свои жизненные соки до последней унции. Форт в моей жизни проводит политэкономический анализ научной организации труда и страстно агитирует за нее. По его мнению, плюсом конвейера является возможность использовать неквалифицированных рабочих. Большая часть занятых у нас рабочих не посещала школ. Они изучают свою работу в течение нескольких часов или дней. Обученных рабочих в необходимых количествах не удалось бы собрать в течение ста лет, ведь без конвейера их потребовалось бы 2 миллиона вместо 50 тысяч. И представьте себе помещение, необходимое для них. А ведь каждый лишний квадратный фут пространства означает повышение издержек производства. Кроме того, себестоимость производимой ими машины была бы крайне высока, и она не продавалась бы по цене соответствующей покупательной способности. Наконец, не удавалось бы платить рабочим более 10-20 центов в день. Здесь Форд преувеличивает. Если бы рабочим платили в 25-50 раз меньше, чем платил он, то машина стоила бы дешевле. Первым делом в 1913-1914 годах на заводах Форда была оптимизирована сборка магнита генератора. Одному рабочему требовалось на это 20 минут. Сначала работа была разложена на 29 различных операций. Эдгар Доктороу в Рэгтайме 1975-й Так объясняет, что такое конвейер. Это когда человек, который всовывает винт, не накидывает на него гайку. Человек, который накидывает гайку, не закручивает ее. Затем провели эксперименты с темпом сборки. Скорость конвейера в 60 дюймов в минуту оказалась слишком высокой. 18 дюймов — слишком низкой. В результате остановились на 44 дюймах. Чарли Чаплин в фильме «Новые времена» 1936 года Гениально изобразил работу на конвейере, скорость которого все время растет. Вдруг рабочий выдержит и это. Как пишет Форд, важно, чтобы ни один рабочий не спешил. Ему предоставлены необходимые секунды, но ни одной больше. В результате магниты стали собирать за 5 минут. Затем 29 операций разложили на 48 отдельных движений. Другой пример сборка поршня. По старой процедуре 28 человек за день собирали 175 поршней. Когда все движения рабочих были проанализированы с хронометром, выяснилось, что при 9-часовом рабочем дне 4 часа уходило на хождение взад и вперед, и каждый рабочий делал 8 различных движений рукой. Весь процесс разложили на три действия, так чтобы можно было их производить, не двигаясь с места. И 7 человек стали собирать 2600 поршней в день. При сборке шасси выполняют 45 различных движений. Первая рабочая группа укрепляет 4 предохранительных кожуха к шасси. Двигатель появляется на 10-й остановке. рабочей на чьей обязанности лежит постановка какой-нибудь части, не закрепляет ее. Человек, который вгоняет болт, не завинчивает одновременно гайку. Кто ставит гайку, не завинчивает ее накрепко. При движении 34 Новый двигатель, предварительно будучи смазан маслом, получает бензин. При движении 44 радиатор наполняется водой, а при движении 45 готовый автомобиль выезжает на Джон эр Эрстрит. Конечным результатом научной организации труда является сокращение требований, предъявляемых к мыслительной способности рабочего. Генри Форд либо искренне верит, либо делает вид, что рабочим это по нраву. По его мнению, Для большинства людей наказанием является не однообразная работа, а необходимость мыслить, и идеальной им представляется работа, не предъявляющая никаких требований к творческому инстинкту. Работы, требующие мышления в соединении с физической силой, редко находят охотников, писал Форд. Средний работник ищет работы, при которой он не должен напрягаться ни физически, ни особенно духовно. Люди творчески одарённые для которых всякая монотонность представляется ужасной, совершенно напрасно питают сострадание к рабочему, который изо дня в день выполняет почти одну и ту же работу. Камня на камне не оставил от этой позиции итальянский философ и теоретик марксизма Антонио Грамши, который размышляет в тюремных тетрадях 1926-1928 об организации труда на заводах Форда, глава «Американизм и фордизм». Тейлор, употребив выражение «дрессированная горилла», выразил с жесточайшим цинизмом цель американского общества – развить в трудящемся до максимальной степени машинные и автоматические навыки, разбить старый психофизический комплекс квалифицированного профессионального труда, требовавшего известного активного участия ума, фантазии, инициативы трудящегося, и свести все производственные операции только к их физическому, машинному аспекту. Развенчивает концепцию Форда о том, что люди а его конвейере просто мечтали, и Луи фердинанд Селин в «Путешествии на край ночи» 1932. Селин отправил своего героя Фердинана Бардамю, прошедшего Первую мировую, из тех, кого принято причислять к потерянному поколению, на завод Форда в Детройте. Кстати, осматривающий его при приеме на работу врач подчеркивает, что на заводе нужны шимпанзе. несмотря на то, что фердинанд фантазер и не слишком силен, его принимают. Требования к физическим кондициям не слишком жесткие, а интеллектуальные способности по совету врача герой начинает скрывать и вести себя как послушный работник, а еще и улыбаться, как будто все происходящее ему очень нравится. А между тем фердинанд попал в цех, в котором вибрирует все: стекла, пол, металл, И рабочие дрожат тоже, сотрясаемые от пяток до ушей мелкими толчками. От этого он сам превращается в машину, потому что неистовый грохот вгрызается внутрь тебя, стискивает тебе голову, вывертывает кишки. Сверх этого вонь машинного масла с паром изнутри через горло, выжигающим барабанные перепонки. Рабочие склоняются над машинами. Они покоряются шуму, как покоряются войне и плетутся к машинам с теми двумя-тремя мыслишками, которые еще трепыхаются у них под черепной коробкой. В шесть вечера, когда все останавливается, герой уносит этот грохот с собой, и его и запаха смазки ему хватает на целую ночь. Фердинана тянет к людям, но только не к тем, кто работает в цехе, их он называет вибрирующим мясом. В итоге он вскоре сбегает, возвращается во Францию, где выучивается на врача. Американский промышленник заботится о поддержании постоянной физической эффективности работника, его мускульно-нервной действенности, потому что в его интересах иметь устойчивый коллектив, ибо это тоже машина, которую нельзя слишком часто разбирать с целью обновления отдельных деталей, не причиняя больших убытков. Так называемая высокая заработная плата есть необходимость. Она является орудием отбора коллектива, и поддержание его устойчивости. Но высокая заработная плата – это палка о двух концах. Нужно, чтобы работник тратил больше средств для поддержания, обновления, а по возможности и усиления своей мускульно-нервной работоспособности. Кроме того, американские промышленники поняли, что, к сожалению, дрессированная горилла, совершающая движение без размышления, остается человеком, и во время работы рабочий думает, или имеет возможность думать, чувствует, что труд не дает ему непосредственного удовлетворения, и он понимает, что его хотят довести до состояния дрессированной гориллы, а это может натолкнуть его на размышления, мало способствующие сохранению его покорности. Приспособление к новым методам труда и производства не может идти только лишь через социальное принуждение. Оно должно комбинироваться с добровольным согласием, что может быть достигнуто при помощи большего вознаграждения. Даже в СССР стахановцам приходилось очень много платить. Они получали до 2000 рублей, тогда как простой рабочий – примерно 100. Полагалось и неденежное вознаграждение. Как пишет Троцкий, стахановцев буквально осыпают привилегиями. Им отводят новые квартиры или ремонтируют старые. Их отправляют вне очереди в дома отдыха и санатории. Им посылают на дом бесплатных учителей и врачей. Им выдают дыровые билеты в кино, кое-где их даже стригут и бреют бесплатно и вне очереди. Высокие заработки, по Антонио Грамши, являются временными. Фордовская промышленность требует от своих рабочих такого разделения труда, такой квалификации, каких еще не требует остальная промышленность. Она требует такого нового типа квалификации, такой формы расходования рабочей силы, такого количества расходуемой силы в то же время, которые являются более тягостными и изнуряющими, чем где бы то ни было. Но как только новые методы труда и производства распространятся и сделаются всеобщими, как только новый тип рабочего будет создан повсеместно, текучесть будет ограничена безработицей, и высокая зарплата исчезнет. Американская промышленность с высокой заработной платой пока пользуется монополией на внедрение новых методов. Монопольным прибылям соответствует монопольная заработная плата. Но эта монополия с необходимостью будет сначала ограничена, а затем уничтожена распространением новых методов, как в самих Соединённых Штатах, так и за границей. А с выравниванием прибылей исчезнет и высокая заработная плата. Грамши, как в воду глядел. Заработки американских рабочих в реальном выражении достигли пика в 1960 И вот уже 50 лет понемногу падают из-за переноса производства в Китай. По мнению Грамши, сухой закон был введен в США в 1920 году с целью сохранения мускульной силы рабочих. Трезвости рабочего придавалось большое значение. Еще Тейлор заявил, что у пьяниц движения замедленные, поэтому они не могут поддерживать быстрый рабочий ритм. Американский экономист Ирвин Фишер в 1920-е годы высказал мысль о том, что трезвый рабочий будет лучше работать, настолько лучше, что с введением сухого закона экономика будет быстрее развиваться. По мнению Грамши, бешеная работа вызывает алкоголизм, и поэтому борьба с алкоголем, самой опасной причиной разрушения трудовых сил, становится функцией государства. Грамши считает, что сухой закон был введен не для того, чтобы тотально искоренить потребление алкоголя а чтобы сделать его предметом большой роскоши, недоступным для рабочих, и чтобы широкие массы трудящихся, включая тех, у кого заработки самые высокие, не могли себе его позволить ни из-за цены, ни из-за нехватки времени разыскивать контрабанду. Грамши не верит в искренность пуританства Форда. Как свидетельствует сам Форд в моей жизни, он платил премию женатым мужчинам, которые жили со своей семьей и хорошо содержали ее, холостым мужчинам старше 22 лет, но с явно выраженными хозяйственными привычками, и молодым мужчинам и женщинам, которые служили единственной опорой для семьи. Предписано было, что женатые люди, которые получают премию, должны жить со своими семьями и заботиться о них. Это проверялось. По домам ходили 50 инспекторов. В момент внедрения плана право на премию было признано за 60% мужчин. Этот процент повысился через 6 месяцев до 78%, а через год до 87%. Через полтора года не получал премию всего-навсего 1%. В эти 87% герой Селина Фердинанд не попал. Он посещал проститутку Молли, которая не только стала помогать ему финансово, но и очень хорошо его понимала, зная, что такое индустриальное отупление. Она привыкла к рабочим. Форд объявляет джихад, распространенный среди рабочих иммигрантов традиции, брать в дом жильцов и нахлебников. Они смотрели на свой дом, как на своего рода заведение, с которого можно получать доход. Представляется, что Форда это не устраивало, потому что в этом случае конвейер не был единственным источником дохода. Антонио Грамши полагает, что надзор промышленников за интимной жизнью рабочих не связан с заботой о человечности, о духовных запросах трудящегося, подвергающегося ломке. Эти человечность и духовные запросы были максимально развиты в ремесленнике, в демиурге, когда личность работника целиком отражалась в созданном предмете, когда была еще очень крепкая связь между трудом и искусством. Новые методы организации труда требуют подчинения половых инстинктов суровой дисциплине, укрепления семьи в широком смысле, усиления регламентации и постоянство половых отношений. Пуританские мероприятия преследуют одну лишь цель – сохранить вне сферы трудовой деятельности некое психофизическое равновесие, которое не допустит сильного физиологического истощения работника, выжитого новым методом производства. Злоупотребление и нерегулярное отправление половых функций – это после алкоголизма самый опасный враг нервной энергии. Рабочий, идущий на работу после ночного разгула, не может быть хорошим работником. Чувственная экзальтация идет вразрез с хронометрированными производственными движениями, связанными с самыми совершенными автоматическими механизмами. Мало что изменилось на конвейере и ближе к нашему времени. Сюжет производственного романа Артура Хейли «Колеса» 1971 связан с жизнью автомобильного концерна, и конвейер один из главных его героев. Его жестокость неизменна. Вице-президент компании по производству, наблюдая на автогонках, как стремительно работают ремонтные группы, пять механиков умели за минуту, а то и быстрее, поменять четыре колеса, долить в бак бензин, посовещаться с водителем. Мечтает. Такие нам очень пригодились бы на конвейере. Невысокие заработки, недовольно значительные дополнительные льготы не способны компенсировать, Безрадостный, бездуховный, физически тяжкий и убийственно монотонный труд на конвейере. Одно и то же час за часом и за дня в день. Сам характер работы лишает человека гордости за то, что он делает. Рабочий на конвейере никогда ничего не завершает, не ставит точки. Он ни разу не собирает автомобиль целиком. Вечно та же пластина, та же шайба, те же болты. Снова и снова и снова и снова и снова. При этом условия работы Учитывая грохот и шум, таковы, что исключается какая-либо возможность общения. По мере того, как идут годы, многие хоть и ненавидят свою работу, но смиряются. Есть, правда, такие, которые не выдерживают, исходят с ума, но любить свою работу никто не любит. Новичок на конвейере Ролли, сидевший до этого в тюрьме, думает: "В Кутузке было так же. Ведь к концу смены у него жутко болело всё тело, руки были всадинах, а кожа во многих местах содрана до крови. Конвейерная лента ползет безостановочно и непреклонно, не считаясь с человеческими слабостями и мольбами. Рабочий на конвейере будто узник только и думает о том, как бы вырваться из этого ада. Остановить неудержимое движение может лишь звонок на получасовой обеденный перерыв, сигнал об окончании смены или саботаж. Ролли идет на саботаж и бросает болт в цепной привод. Конвейер останавливается, но дежурная ремонтная бригада реагирует моментально. Конвейер запускают уже через 4 минуты и 5 секунд. Передышка небольшая, а риск высок. Виновного находят тут же, и в следующий раз его ждет увольнение, поскольку потери от таких простоев высоки. Завод недовыпустил 5,5 автомобилей или понес убытки более чем в 6 тысяч долларов. Другие варианты – прогул или забастовка. И то, и другое, вносят разнообразие, нарушают монотонность. Они тоже чреваты осложнениями, и роли находит другой выход. Он стал подтягивать марихуану за конвейером. После затяжки время летело быстрее, и монотонность работы уже не казалась такой невыносимой. Герой романа Хейли, менеджер автомобильного завода Мэтью Залески, размышляет о том, что думают посторонние, совершая экскурсию по заводу. А думают они так. Рабочие со временем привыкают к шуму, духоте, жаре, к напряженному темпу и бесконечному однообразию работы. Ведь он не раз слышал, как взрослые посетители говорили своим детям, они же привыкли и обычно довольны своей работой, они не применяли бы ее ни на что другое. И Залеске всякий раз хочется крикнуть «Не верьте этому, дети! Это ложь!» Конечно, это ложь, ведь, как свидетельствует современный французский писатель Патрик Рамбо, В книге 2008 года «Хроника царствования Николая I» под этим именем выведен Саркози. Рабочие на конвейере компании «Ситроен», изнуренные невыносимым ритмом, даже вешались в раздевалках ситроеновских цехов.